Единица на резных костях, тревожный знак. Часть 1 Селянь прошептал, обращаясь к Хуачену. Не зная, что с Муцином, Фэнсинь искал Дзяньлань и духа нерожденного. Что если... Что если они не отправились со всеми небожителями, а остались в столице бессмертных, и теперь после всей погони на небе и на земле утонули или сгорели заживо? Или же, что еще хуже... Оба сейчас находятся в руках Дзюнь-У. К принцу подошел советник со словами. «Ваше высочество, не ищите его. Если он здесь, ему нет нужды прятаться. Нас много, однако не наберется и десятка тех, кого он считал бы достойным противником. Если же его здесь нет, существует только одно место, куда он мог отправиться. К тому же он надеется, что вы отправитесь за ним». Селянь сразу понял, о чем говорит советник. «Гора Тунлу!» — советник кивнув, добавил. «Боюсь, он напрямую воспользовался сжатием тысячи ли. Помимо столицы бессмертных, гора Тунлу его истинное владение, где он черпает силу». Ши Цинь Сюань удивился. «А? Вы намерены отправиться на гору Тунлу в столь жуткое место?» «Нам уже приходилось там бывать», — ответил Селянь. «Не такое уж оно и жуткое. Возможно, Фан Синь и Му Цинь тоже там». Советник возразил. «Не стоит подходить к делу столь легкомысленно. Когда окажетесь на горе Тунлу вновь, вас точно будет ожидать совсем не то, что в прошлый ваш визит на гору». Помолчав, он добавил. «Я пойду с вами. И лучше всего найти еще несколько надежных богов войны для поддержки. Только не раненых. Раненые станут обузой». Над этой задачей принцу пришлось поломать голову. Найти надежных богов войны – Если раньше таковые имелись, теперь почти никого не осталось. Кто пал, кто подгорел, кто пропал без вести. Кому-то к ноге прицепился ревущий на взрыт ребенок. Хуачен вмешался. «Не нужно искать никаких помощников, все они бесполезны. Достаточно меня одного, я отправлюсь с ГГ». «Этого наверняка недостаточно», – вновь возразил советник. Издалека послышался протестующий голос Паймина – Собиратель цветов под кровавым дождем. Я бы попросил не говорить, все они бесполезны, столь уверенным тоном. Ши Сюань рассмеялся. Генерал Пэй, вас так сильно обожгло, что вы даже в ловле крыс не можете сравниться с ее превосходительством-повелительницей дождя. Какие тут могут быть возражения? Он так давно не виделся с пеймином, а, увидевшись после долгой разлуки, стал над ним подшучивать собственное удовольствие, как и прежде. Паймин же, которого задели за больное место, не смог ничего возразить и насупился еще сильнее. Неожиданно раздался оклик. «Подождите, есть еще я, я пойду с вами». Повернувшись на голос, все увидели, что с ними выходит Муцин. В какой-то момент он вдруг оказался позади всех. Селянь тут же выдохнул с облегчением. «Муцин, когда ты пришел? И куда только что уходил? Я уж было решил, что ты пропал без вести». «Я все время был здесь». Хуачен, скрестив руки на груди, покосился на него. «Все время был здесь, но молчал и бездействовал». Муцин спокойно ответил. Сказал же, «Я все время был здесь. Просто ничего не говорил, и вы меня не видели». Но ведь только что они несколько раз нуждались в людях, однако Муцина так и не обнаружили. Да и когда звали его, он не появлялся. Собственно, поэтому все решили, что генерал Сюэньчжэнь исчез. Селяин даже понадеялся, что Фэн Синь тоже где-то рядом, просто они его не заметили. Однако, оглядевшись, обнаружил, что Фэн Синя в самом деле здесь нет. Пришлось согласиться. «Ладно, ты намерен отправиться с нами в качестве подмоги? Прекрасно. Все-таки хоть кто-то нашелся». Поэтому Муцин присоединился к ним. При этом лица советника и Хуачена сделались мрачными, будто вылепленными по одному эскизу. Они оба с давних пор относились к Муцину без явной симпатии, А Хуачене говорить нечего, а советник с самого начала не хотел принимать Муцина в ученики. И теперь, по его виду, можно было догадаться, о чем он думает, чем брать такого помощника, как Муцин, лучше обойтись без помощника вовсе. Сам Муцин, впрочем, прекрасно осведомленный о таком отношении к собственной персоне, все же приблизился и поклонился советнику, тихо назвав его «наставник». Советник кивнул, не сказав ни слова. Все-таки Муцин не совершил ничего по-настоящему дурного, и раз уж вызвался на подмогу, нет причин ему отказывать. А Затем Мэй Цин обратился к Ши Цэнь Сюаню. «Статуя его высочества останется здесь для поддержки. Для полного упокоения духов понадобится еще несколько дней. Теперь вас тут целая арава, Как следует присмотри за всеми». Ши Сюань покивал. «О чем речь? Только постойте, уважаемый учитель. Я вас несколько раз спрашивал. Не могли бы вы все-таки мне ответить? Что вы за выдающийся мастер в конце-то концов?» Но ответа ему так и не последовало. Трое направились вместе с Хуаченом к большому зданию неподалеку. Тот небрежно выбросил игральную кость и уже вознамерился открыть дверь, как вдруг, взглянув на выпавшую цифру, едва заметно переменился в лице. Селянь сразу заметил это. «В чем дело, Сэньлан? Нельзя использовать сжатие тысячи ли?» Хуачэн принял прежний вид и улыбнулся. «Нет, просто мне крайне редко выпадает такой результат». он показал раскрытую ладонь принцу, и тот, переместив взгляд, тоже застыл. На бледной ладони Хуачена лежала одинокая игральная кость, на которой выпала единица. Обыкновенно Хуачен, стоило ему взяться за кости, всегда выбрасывал шесть красных точек. Единица же поистине являлась крайней редкостью. Сердце селяня ощутимо дрогнуло. «И что означает эта цифра?» — спросил принц. — Простая неосторожность? — Судя по предыдущему опыту, должно быть, впереди меня поджидает нечто весьма и весьма опасное. Сердце селяни екнуло. Советник, стоявший позади, вмешался. — Ох, сколько раз я говорил вам, молодые люди, азартные игры до добра не доводят. Нужно бросать это дело как можно раньше. Ваше высочество, поглядите, что за дурную привычку он приобрел. Несмотря на недоброе предзнаменование, лицо Хуачена осталось спокойным. Он убрал кости и с улыбкой произнес. «Это просто цифра. Посмотри и забудь. На самом деле неважно, что выпало. Опасность впереди или нет, решать только мне». Он открыл дверь. «Идем, Гг. Хуачен уже почти переступил порог, но селянь невольно схватил его за руку. У него с губ почти сорвалось «не ходи». Но тут и думать было нечего. Принц знал, что уговорить Хуачена невозможно. В результате он тихо ответил. «Идем, только никуда от меня не отдаляйся. Если что-то случится, я смогу тебя защитить». При этих его словах Хуачен удивленно застыл. Лишь спустя некоторое время приподнял уголки губ и усмехнулся. «Хорошо, не забывай меня защищать, ГГ». Во взгляде Муцина, наблюдавшего за этим со стороны, отразился не то трепет ужаса, не то озноб отвращения. Но когда Хуачен открыл дверь, налетевшая из-за нее волна жара стерла это странное выражение с лица Муцина. Гора Тунлу изменилась до неузнаваемости. Здесь совсем недавно произошло извержение вулкана, и пепел, тяжелый завесы, летающий в воздухе, до сих пор не развеялся. Место, покрытое лесами, горами и скалами, полыхало огнем, пламя пожирало все живое, словно в плавильной печи преисподней. Они оказались на скале, возвышающейся над полыхающим холмом, и тут же едва не задохнулись от пепла. Он «правда здесь?» — спросил Селянь. — Должно быть где-то неподалеку от медной печи, предположил Муцин. Вулкан извергся. «Боюсь, там невозможно находиться», — советник произнес. «Я догадываюсь, где он. Если то место еще не разрушено, идите за мной, узнайте все, когда окажемся на месте». Следом за советником они спустились с холма. При этом Хуачен все время шел впереди принца, убирал с дороги камни и ветки, мешающие пройти, первым ровнял путь, затем протягивал руку принцу, чтобы поддержать его». В противном случае селянь уже давно оказался бы у подножия холма, просто подскользнулся бы на самом верху и кубрем скатился бы вниз. К их неожиданности, вместо принца оступился кое-кто другой. Следовавший позади всех муцин чуть покачнулся, неосторожно ступив. Селянь, который находился к нему ближе всех, быстро схватил того за руку. Осторожно! Тот едва заметно вздрогнул, словно осознал, что произошло, и ответил. «Знаю». Селянь отпустил его, посетовав в душе на негативную реакцию Муцина. Затем отвернулся и вдруг вспомнил кое о чем. Пройдя быстрее вперед, он оказался возле Хуачена и прошептал. «Кстати, Саньлан, тогда на вершине Снежной горы, где Фэн Синь и Муцин затеяли драку, что за разговор между ними произошел? Почему ты, услышав его, внезапно рассердился?» Выражение лица Хуачена..." При упоминании об этом тронул холод, который, впрочем, сразу исчез. И он ответил, «А ты об этом?» «Те двое не выбирают выражений, поэтому сказали нечто неуважительное по отношению к ГГ. Вот и все». «А?» — удивился Селянь. «И что же они сказали?» «Тебе не стоит это слушать. Не хочу оскорблять твой слух. Мы спустились». Они вчетвером добрались до подножия холма, но прошли еще немного, и путь преградила река. Только в ней текла непрозрачная вода, а огненно-красная жидкость, бурлящая пузырями. Кипящая лава. От такого жара обычный человек сгорел бы, едва приблизившись, не понадобилось бы падать в лаву. К счастью, они не являлись простыми смертными и потому до сих пор не расплавились, растекшись лужей вместе с костями». Советник, то и дело вытирая пот со лба, заключил. «Должно быть нам на ту сторону. Раньше здесь располагался ров, защищающий город. Теперь он обернулся препятствием, через которое не перебраться». Селянь произнес. «Боюсь, нам понадобится что-то для переправы через реку». Единица на резных костях тревожный знак. Часть вторая. Будь у них сейчас огромная каменная статуя селяня, они бы перемахнули ров в несколько шагов. Но изваяние осталось подавлять озлобленных духов в императорской столице, а три горных чудища обернулись мечом, и лучше им все-таки оставаться там. Саньлан, твои бабочки смогут перенести нас на ту сторону? Лава слишком горячая, боюсь, они долетят до середины и сгорят. Не слишком приятная картина – на полпути упасть с высоты прямо в поток лавы. Однако Хуачан добавил – впрочем, есть уже протаренный путь. Остальные проследили за направлением его взгляда, и селянь вскоре произнес – откуда среди лавы человек? Совершенно точно он не мог ошибиться. Только что принц заметил среди лавы мертвенно-бледную руку, протянутую в небо. Приглядевшись, Муцин подтвердил: И в самом деле, да еще и не один. По меньшей мере несколько сотен. На поверхности лавовой реки виднелось немало тел и голов, некоторые кружились в завихряющихся потоках лавы, некоторые даже плыли против течения. Их тела отличались странным белым цветом, лица казались размытыми пятнами. Это были неживые люди. Селянь догадался. Пустые сосуды из столицы Уюна принесло сюда потоками лавы. При должном мастерстве нетрудно будет перебраться через реку, перепрыгивая по пустым сосудам, как по камням. Правда, духи погибших и без того ужасно мучаются в кипящей лаве, а если по ним еще и кто-то потопчется, участь незавидная. Впрочем, сейчас не было иного выхода. Муцин вызвался идти первым, выбрал нужное направление, несколько прыжков, и он уже пересек ров и стоит на том берегу, оглядываясь на них. Селянь обратился к советнику. «Давайте я сначала перенесу вас». Все-таки советник не являлся ни богом войны, ни даже простым мастером боевых искусств, поэтому его придется нести. Наставник кивнул и направился к принцу, но Хуачен остановил. ГГ «Позволь мне». Селянь, разумеется, согласился. «Хорошо». Хуачен, приблизившись к советнику, взял того под руку, словно человека преклонных лет, и произнес. «Прошу, почтеннейший, следуйте со мной, не забывайте смотреть под ноги». Обернувшись и увидев рядом не селяня, советник нахмурился. «А? Почему именно ты?» Селянь, не зная, как быть, тихо кашлянул и пояснил. Сайнлан искренне попросил перенести вас через ров, и я позволил ему взять на себя этот труд. Что за беспричинная любезность! Хуачен же, улыбаясь во весь рот, ответил: "Я или ГГ, разницы ведь нет никакой. К тому же я вас очень уважаю и, разумеется, не против оказать вам услугу, ведь мне это совсем не трудно". Советник, помолчав, сказал. «Если в самом деле меня уважаешь, убери эту улыбку с лица, уж чересчур фальшивая». Хуачен сразу перестал улыбаться, только согласно хмыкнул. а Затем без лишних слов подхватил советника, шух-шух-шух, и переместился на противоположный берег. А он передвигался поразительно быстро, так что советник еще ничего не успел понять, как оказался возле муцина, и потому потрясенно застыл». Но пустые сосуды, которых касался сапог Хуачена, даже не заметили, что на них наступили. Посмотрели вверх, но ничего не увидев, лишь озадаченно почесали затылки и продолжили плыть в потоке лавы. Наконец, придя в себя, советник, бросив взгляд на Хуачена, дал такую оценку. «Недурно». Селянь же подумал, «Вы слишком строги. Разве можно подобное мастерство оценить лишь словом «недурно»?» принц покачал головой и выкрикнул: «Я тоже направляюсь к вам!» Хуачен развернулся. «ГГ, оставайся на месте, я вернусь за тобой!» Но действия селяня оказались быстрее слов. Принц уже находился в полете, и вот, наступив на живот одному пустому сосуду, плывущему кверху лицом, успел почувствовать, как твердое тело под ним слегка просело, но тут же вновь взмыл воздух, коснувшись носком сапога макушки следующего пустого сосуда. Так наступив пять-шесть раз, принц оказался на середине пылающего рва. Но к его неожиданности, когда селянь вновь собрался взлететь, его потянуло вниз, и он едва не потерял равновесие. Благодаря молниеносной реакции, селяню удалось устоять, а посмотрев вниз, он увидел у себя под ногами пустой сосуд, который схватил принца за сапог. В мыслях селяне пронеслось. «Вот беда! Снова она!» «Снова его дрянная удача!» Остальные пересекли ров без каких-либо происшествий, и только принц, как назло, столкнулся с вредным пустым сосудом, который вцепился ему в лодыжку, не давая взлететь. Пустые сосуды всплывали на поверхность лавовой реки потому, что были полами внутри, но при этом не выдерживали слишком большого веса. От исходящего снизу жара селянь весь покрылся потом, а угол его рукава даже загорелся. Если так пойдет дальше, он либо вместе со своим островком погрузится в лаву, либо пламя охватит его целиком. В момент смертельной опасности селянь проявил находчивость. Жоя, вылетев с его руки, притянула ближе другой пустой сосуд, плавущий в трех джанах от принца. Поставив ногу на спину этого сосуда, селянь перенес на него половину своего веса, таким образом увеличив плавучесть обоих сосудов и гарантировав, что они потонут не сразу. Поскольку положение сложилось критическое, селяню все же пришлось вынуть фансинь и отрубить схватившую его за сапог руку. Только принц, наконец, собрался взлететь, как рядом с ним оказался красный силуэт. «Саньлан, все уже в порядке. Тебе не следовало приходить на помощь». Хуачен еще издалека нанес удар, которым вдребезги разбил пустой сосуд, схвативший селяня, и теперь ответил. «Доберемся до берега, об остальном потом». Они вместе оказались на берегу, и селянь, хлопками потушив загоревшийся рукав, произнес – «Прости, что заставил тебя волноваться». «Это моя вина. Прежде чем перебраться на этот берег, я должен был сказать тебе, чтобы ты меня подождал. Я бы вернулся за тобой». «Ладно, ладно, хватит», — вмешался советник. «Его высочество не настолько хрупкий. Справился бы и без тебя. Зачем за ним возвращаться? Идемте сюда». Перебравшись через ров, они прошли еще немного и добрались до императорского дворца у юна. Половина здания оказалась погребена под землей, поэтому им пришлось идти по склону, ведущему глубоко вниз. Стоило покинуть поверхность земли, и горячий воздух вокруг постепенно остыл. Подземный дворец пустовал, и даже самый тихий звук отзывался в нем гулким эхом. Они зажгли пламя на ладони, чтобы осветить окружение. Дворец долгое время оставался запечатанным, но по-прежнему мог называться роскошным. В свете пламени заблестело множество золотых узоров, стали видны расписные колонны и резные балки. Вот только здесь не было ни души, в воздухе чувствовалось дыхание смерти, словно в огромном древнем склепе. «Его высочество вырос в этом дворце», — поведал советник. «Он и в самом деле направился сюда?» — спросил Муцин. «А ты как думаешь? Здесь его магические силы достигают пика. Всем сохранять бдительность!» Неожиданно Селянь кое-что заметил. Серебристый глаз на рукояти Эмина, что висел на поясе Хуачена, принялся бешено вращаться, необычно взволнованный. Хуачен, однако, остался холодно сосредоточенным, не обращая на саблю никакого внимания. Селянь не удержался и погладил Мина, и тот, наконец, немного успокоился. Хуачен же, опустив взгляд и увидев руку принца на рукояти сабли, мягко улыбнулся. И словно собирался что-то сказать, но тут из темного угла дворца вдруг послышалось хихиканье. Голос принадлежал мужчине средних лет, в нем звучали хитрость и коварство, будто он не замышлял ничего хорошего. У в вмиг по спине пробежали мурашки. Кроме того, ему уже приходилось слышать этот смех. Так смеялся дух нерожденного. Муцин выкрикнул «Вон там!». С его ладони сорвался сгусток пламени, озаривший пространство над ними, где высоко над крышей дворца, словно геккон, прилипла к стене бледная тварь. Это и был дух нерожденного. Длинным алым языком тварь облизывала собственную спину, будто сама себя щекотала. Увидев летящий в него сгусток пламени, дух хихикнул и выплюнул в муцина что-то бесформенное, похожее на переваренную пищу. Муцин с отвращением увернулся, а советник, посмотрев на выплюнутое месиво, затем на существо над ними, с трудом принимая реальность, спросил. это действительно сын того негодника энсиня селянь в второпях позвал постой цоцо -Цо, тебя ведь зовут цоцо -Цо услышав свое имя дух застыл и оглянулся на принца цоцо -цо», продолжил селянь мы пришли найти найти твоего отца ты знаешь где он только услышав твоего отца дух мрачно усмехнулся и пользуясь всеми четырьмя конечностями куда то уполз Селянь выкрикнул. «Цо-цо! Скорее за ним!» Остальные зажгли пламя на ладони ярче, чтобы найти беглеца. Муцин вдруг воскликнул. «Сюда!» «Куда?» — переспросил Селянь. «Я видел, как он побежал туда!» Муцин указал на длинный узкий и темный коридор, ведущий куда-то в сторону. Даже не зная, куда он ведет, нетрудно догадаться, что на другом конце нет ничего хорошего. Хуачен вдруг спросил. Ты, правда, видел, как он туда побежал? Муцин, должно быть, почувствовал, что его заподозрили во лжи, поэтому несколько раздраженно ответил. «Какой мне смысл вас обманывать?» Хуачен лишь хохотнул в ответ, без тени эмоций, но все же не слишком дружелюбно. «Нашли время ссориться», — вмешался советник. «Не стоит проходить мимо подозрительных мест, не помешает осмотреться». Коридор оказался довольно узким. Когда-то, вероятно, он был намного шире, но потом, словно от давления с двух сторон, превратился в проход, по которому можно идти только поодиночке. Муцин, будто охваченный негодованием из-за прозвучавшего в голосе Хуачена подозрения, пошел первым. Хуачен, разумеется, вознамерился войти следующим, но принц заметил, что глаз и мина на его поясе вновь бешено вращается, и в его душе что-то дрогнуло. Селянь потянул Хуачена к себе за спину. «В чем дело?» – удивился тот. Селянь тихо кашлянув объяснил. «Я же сказал, что буду тебя защищать. Иди за мной». Хуачен едва заметно улыбнулся. Они вчетвером двинулись вперед по длинному коридору, и чем дальше шли, тем неуютнее чувствовал себя Селянь. Принц всегда обладал крайне чувствительной интуицией по отношению к опасности. и то, от чего ему становилось неуютно, ожидало прямо впереди. «Советник», — позвался Лянь, — «вы помните, куда вел этот коридор? Почему, чем дальше мы идем, тем сильнее я ощущаю очень тяжелую... ци убийства. К тому же не живую, а практически ледяную, и с приближением к ее источнику нервы принца натягивались все туже». Вот только советник так и не ответил ему. Сердце селянина громко стукнуло. Он позвал вновь, повысив голос. «Советник?» Ответа по-прежнему не последовало. Селянин рывком развернулся и понял, что в какой-то момент коридор за его спиной опустел. А раньше принц не заметил этого потому, что огни... Которые зажгли Хуачен и Советник, так и остались висеть в воздухе, тихо следуя за ним и освещая путь уже исчезнувшим хозяевам. Муцин обернулся следом и поразился. «А где собиратель цветов под кровавым дождем?» Селянь, не говоря ни слова, повернул назад. Муцин схватил его за руку. «Ты куда? Мы скоро будем на месте. Ты что, правда считаешь, что они просто вернулись?» Помолчав, Селянь ответил. «Нет». Хуачен ни за что на свете не ушел бы, не предупредив принца, и потому случившееся пугало еще сильнее. Селянь вдруг вспомнил об одной вещице, которую на его теле оставил Хуачен и в торопях поднес ладонь к лицу. Увидев на третьем пальце красную нить, по-прежнему яркую и отчетливую, Селянь, наконец, вздохнул спокойно. «Это означало, что с Хуаченом все в порядке». Но стоило принцу подумать о той единице, которую выбросил Хуачен перед приходом сюда, и его брови вновь напряглись сильнее. Муцин же сказал ему, «Почти уверен, что если ты сейчас повернешь назад, не найдешь их. Лучше пойдем дальше, посмотрим, что там такое. Ведь если вернемся и никого не обнаружим, придется опять идти сюда, к чему тратить время зря?» Селянь только хотел ответить, но неожиданно задержал дыхание, а затем прошептал: Тс, "Слушай, что это за звуки?" Муцин тоже сосредоточенно прислушался. Это было тихое дыхание мужчины, и оно раздавалось впереди. Настороженные до предела, незаметно сжимая рукоять каждой своего оружия, они вдвоем направились на звук. а когда вышли наконец из коридора, оказались в другом зале. Муцин осторожно принялся обыскивать зал, а Селянь, щелкнув пальцами, запустил вперед небольшой огонек, который немедля осветил лежащую на полу фигуру. Принц узнал этого человека со спины и подбежал к нему. Фансинь! Перевернув человека, Селянь действительно увидел синя обожженного и израненного. Впрочем, жизнь того явно находилась в неопасности. Принцу несколькими хлопками едва удалось привести Фэнсине в чувство. Очнувшись, тот сперва выругался, затем, разглядев перед собой селяня, осекся и воскликнул. — Ваше Высочество, что ты здесь делаешь? Селянь выдохнул и сказал. — Может, сначала ты поведаешь мне «здесь это где?» Фэн Синь сел, огляделся по сторонам и задал тот же вопрос. «Где это мы?» Как и думал принц, Фэн Синь тоже не знает ответа. Спрашивать его бесполезно. Покачав головой, Селянь протянул ему руку. «Поднимайся. Тебя мы нашли, теперь нужно искать Саньлана. «Ты про собирателя цветов под кровавым дождем?» Удивился Фэн -синь. «Что с ним? Он не с тобой?» «Дело обстоит так. Мы вместе...» Однако Фан Синь, внезапно вскинув ладонь, перебил его. Постой! Кто это? За твоей спиной? Селянь обернулся, увидев неподвижную фигуру в темноте, и ответил: Это же Муцин! а что? Зарачки фан-синя мгновенно сузились. Он выкрикнул: Скорее! Хватай его! Единица нарезных костях тревожный знак. Часть третья. Фигура из темноты сделала шаг вперед, наконец показавшись в свете огня. Лицо Муцина мрачнело, он не произносил ни слова. А Фансинь, схватився Ляня, добавил. «Пока я в столице бессмертных занимался себе поисками, кто-то нанес мне удар, подкравшись со спины, иначе как, по-твоему, я мог потерять сознание?» Мысли в голове Селяня замелькали вереницей. Он поморгал и уточнил. «Это...» «Он тебя ударил?» Фэн Синь уверенно ответил. «Ошибки быть не может. Это точно он!» «А после того, как он на тебя напал, ты сразу потерял сознание?» «Примерно так и было. В любом случае, ваше высочество, берегись. И либо не приближайся к нему, либо хватай его, не дай уйти!» Муцин не выдержал. «Да чтоб тебя!» Селянь торопливо перебил. «Постой, Фэн Синь, в том-то и проблема!» «Рассон напал на тебя со спины, а потом ты сразу потерял сознание, откуда ты мог узнать, что нападавшим был именно Муцин?» Фон Синь застыл, явно не ожидавший такого вопроса. Муцин же сразу схватился за возможность вставить слово и хмыкнул. «В тот момент, когда столицу бессмертных охватил пожар, началась такая паника, что кто угодно по неосторожности мог толкнуть тебя в спину, ничего удивительного». «Но тебе обязательно! Нужно свалить все на меня! Ты что, не можешь признать, что ошибся?» Фансинь же, не отпуская принца, поднялся и мрачно произнес. «Нет, это точно был ты!» «С чего ты так уверен?» Фансинь отчеканил. «В том и дело, что когда столица бессмертных загорелась, повсюду полыхало пламя, и на земле отразилась тень того, кто на меня напал». Я не успел обернуться, но видел силуэт и прием нападавшего. Тень принадлежала именно тебе. Принц задумчиво слушал их словесную перепалку. Муцин не собирался сдаваться. «В любом случае, ты все же не видел своими глазами. Тень может искажаться, это вполне нормально. И ты по одной только тени определил, что это был я. Что ты там мог различить, теряя сознание?» Тебе самому прекрасно известно, мог ли я определить по одной лишь тени, и его высочеству тоже. Селянь действительно прекрасно был об этом осведомлен. Что ни говори, они втроем выросли и совершенствовались в заклинательстве бок о бок, и как никто другой знали силуэты и приемы друг друга. Даже не видя лица, они могли узнать друг друга почти безошибочно. Фансинь продолжил. «Ваше высочество». Вы ведь пришли сюда вместе. Не совершал ли он чего-то подозрительного по пути? Ну... По правде говоря, Муцин действительно всю дорогу вел себя подозрительно, явно охваченный беспокойством. Но в подобных обстоятельствах Селянь не мог сказать этого при Муцине. Фансинь воскликнул. «Нет, если подумать как следует, подозрителен сам факт его присутствия здесь». Как он с его-то характером мог вызваться вместе с вами, пойти спасать кого-то, рискуя жизнью? Это действительно муцин?» Лицо муцина сделалось еще мрачнее. «Нельзя делать столь категоричные заявления. Завести ребенка – вот что не похоже на тебя. Но ведь ребенок все же появился». Селян чувствуя, что разговор повернул в неверном направлении, поспешно вмешался. «Ну все, довольно ссорится. Если продолжите, я заставлю вас играть слова, чтобы успокоились». Муцин не унимался. «И вообще, если это я напал на тебя, к чему мне было тратить столько сил, чтобы отправиться с ними на твои поиски?» Фэн Синь парировал. потому что ты не предполагал, что я все равно тебя узнаю, несмотря на удар со спины. Кроме того, неизвестно еще, что это за проклятое место. Ты мог заманить сюда его высочество и остальных вовсе не ради моего спасения. Ведь по пути собиратель цветов под кровавым дождем куда-то пропал, я прав? Хочешь сказать, что я самозванец, который намеренно заманил его высочество и остальных в опаснейшую ловушку?» «Мои извинения, но его высочество и собиратель цветов под кровавым дождем все это время шли со мной рядом, и, будь я самозванцем, они не могли этого не заметить». «Это действительно так», — вставил Селянь. Однако речь шла о Муцине по пути сюда. Но когда они попали в подземный дворец, кто знает, вдруг Муцина подменили, пока все отвлеклись. Тут уж нельзя сказать наверняка. Изучая Фансиня взглядом, Муцин произнес... Ваше Высочество, мне думается, что тебе лучше все-таки держаться от него подальше. Ведь когда мы здесь оказались, он уже лежал тут, собиратель цветов под кровавым дождем исчез, а этот тип вдруг вскочил и принялся разжигать ссору. Он явно больше похож на самозванца. Безликий бай однажды уже принимал облик двоих помощников принца. Повторить этот трюк ему не составило бы труда. Селянь, потирая точку между бровей, предложил. «Давайте поступим так. Вы скажете мне одну вещь, которую можем знать только мы втроем, чтобы проверить, кто настоящий». «Что именно?» — спросил Муцин. Подумав, принц выбрал один вариант. «Что вы прокричали друг другу на вершине снежной горы?» После этих слов принца лица Фенсини и Муцина словно окаменели. Селянь, спрятав руки в рукава, добавил: Если ваши версии не совпадут, это будет означать, что один из вас не настоящий. Для начала определимся, кто есть кто, после обсудим остальное. Двое переглянулись, но оба промолчали, отчего принц, которому сперва было не так уж интересно, что же они такого сказали за его спиной, теперь испытал невольное любопытство. Спустя некоторое время Фон Синь так и не ответив на вопрос селяня, произнес. — Вы упускаете одну важную деталь. Я вовсе не подозреваю, что он самозванец. Муцин сощурился. — И что ты хочешь этим сказать? — Синь сказал прямо. — Я с самого начала понял, что он настоящий. Просто он всегда относился к нам недружелюбно, поэтому ничего удивительного в таком поступке нет. — Ладони Муцина до хруста сжались в кулаки, он замахнулся и нанес удар. Фэнсинь, будучи раненым, с трудом успел увернуться. Они принялись драться, и хотя Селянь предполагал, что подобное может случиться, все же у него разболелась голова от переживаний. «Успокойтесь, может, все-таки в слова сыграем?» Стоило им развязать бой, и селянь ощутил, как ци-убийство вокруг сделалось еще тяжелее. Несколько сгустков пламени, полетевших в разные стороны, озарили зал, и принц, наконец, разглядел, что повсюду вокруг, на стенах и на подставках, громоздятся ряды всевозможного оружия, от которого исходит холодная аура. Так значит, они вооружейны, поэтому со всех сторон веяло ледяной ци убийства. Когда-то у селяня тоже имелся такой склад, и он очень любил свою коллекцию, проводя среди оружия много времени. Но это место вызывало исключительно неприятные ощущения. Здесь не хотелось задерживаться надолго. Вот только принц не мог сразу определить, кому из этих двоих стоит поверить, кому следует помочь. По правде говоря, оба вели себя крайне подозрительно. В конце концов селянь выкрикнул. Джоя Для начала стоит связать обоих, а потом разбираться. Жоя, которая долго ждала момента, чтобы показать себя во всей красе, наконец получила такой шанс. Но стоило белой ленте вылететь вперед, и селянь ощутил холодную волну, распространившуюся из-за спины. Принц немедля схватил ленту и хлестнул назад, сменив направление атаки. Жоя за что-то ухватилась, Но селянь, резко дернув ленту на себя, не сдвинул это что-то с места. Селянь помрачнел, но в следующий миг его напротив потянуло за другой конец жоя, и он натолкнулся спиной на что-то крепкое, как будто кто-то заключил его в объятия, да еще нечто ледяное коснулось поясницы. Селянь удивился. Принц хоть и был на вид не слишком крепкого сложения, все же силой отличался поразительный. Как противник столь легко смог притянуть его к себе, не будучи какой-нибудь громадиной? Селянь приготовился дать отпор, однако чья-то рука обняла его за талию, а над головой раздался голос. «ГГ, это я!» «Саньлан!» И в самом деле, опустив взгляд, принц увидел на руке обнявшие его серебряные наручи с резными кленовыми листьями, бабочками и хищными зверями. Затем обернулся и обнаружил, что его поймал высокий и стройный мужчина в красных одеждах, спокойный и невозмутимый, с изогнутой серебристой саблей на поясе. Именно рукоять этой сабли, должно быть, только что коснулась поясницы принца. Хуачен. Селянь сразу понял, что произошло. Выходит, Жоя сама только что потянула принца к Хуачену. Поэтому против силы обоих принц ничего не смог поделать, оказался в миг притянут. Приняв устойчивое положение, он потрясенный до потери дара речи, взял в руки Жои со словами: « Живешь за счет одного, а служишь другому. Но жоя теперь не шевелилась, решила притвориться мертвой. Селя, не желая с ней говорить, отбросил ленту и обратился к уачену: Саньлан, что случилось? Ты ведь все время шел за мной, а где наставник? Это место полно опасностей. Мы дошли до половины, и путь оказался закрыт, назад тоже нельзя было повернуть. Мы столкнулись с кое-какой трудностью, пришлось потратить немного времени, чтобы с ней разобраться. Раз даже Хуачен воспринял нечто как трудность, значит, напасть действительно была серьезная. Селянь, ощущая беспокойство, но не показывая этого, спросил. «Все в порядке?» «Разумеется. Вот только советник куда-то пропал. Боюсь, придется продвигаться дальше, чтобы найти его. Кстати, почему эти двое подрались? Такого шума наделали?» «А они...» Фэнсинь и Муцин тем временем наконец заметили появление Хуачена. И Муцин сразу выкрикнул. «Эй, ты там поосторожнее! Не стоит бездумно приближаться к тому, кто так внезапно появляется из ниоткуда!» Двое временно прекратили драку, и Фансинь тоже воскликнул. «Ваше высочество, вовсе не обязательно кидаться к нему сразу же, только покажись он тебе на глаза!» Селянь поспешил объяснить, что... что значит «кидаться к нему, только покажись он на глаза? Это не я к нему кинулся, а Жое. «Тут принц наконец понял, почему эти двое так разволновались!» «Если существует вероятность, что Фэнсиня и Муцина подменили, в таком случае подозрение падает и на Хуачена. Возникает вопрос. Тот, кто стоит сейчас рядом с принцем, действительно настоящий Хуачен?» Хуачен приподнял бровь. «Значит, теперь ты подозреваешь, что я не настоящий, верно?» Селянь, подставив руку под локоть и подперев щеку ладонью, принялся внимательно его изучать. Чен заметил его взгляд и уставился на принца в ответ. Селянь от его взгляда не смог продолжать осмотр, ненадолго задумался и пришел к выводу, о котором тут же сообщил Фансиню и Муцину. «Мне кажется, он настоящий». Муцин же безрадостно возразил. «Тебе кажется. Но ты способен ошибиться, не забывай, где мы находимся. В гнезде безликого бая. Здесь что угодно может произойти. Придумай способ его испытать». Хуачен с улыбкой произнес. «Это очень просто. ГГ, подойди. У меня есть один прекрасный способ, который поможет тебе сразу все выяснить». Селянь послушно подошел и как прилежный ученик поинтересовался. «Что за прекрасный способ?» Муцин выкрикнул. «Хватит делать все, что он тебе говорит! Сейчас мы вообще-то подозреваем, что он самозванец!» Хуачен сказал принцу. Скажи мне первую часть моего пароля для духовного общения, а я дополню вторую. Так ты и узнаешь, настоящий я или нет. Двое обменялись фразами друг другу на ухо. Селянь повернулся, тихо кашлянул и сообщил Фансиню и Муцину. Он... он настоящий. При этом Фансинь наконец, немного расслабился, а Муцин с недоверием спросил. «Ты уверен?» «Только не надо терять голову от одного только взгляда на него!» «Я сразу вам сказал, что он настоящий, ошибки быть не может. Почему вы то и дело говорите обо мне так, словно я совсем...» «Ладно, проблема решена», — перебил Хуачен. «Кстати говоря, ГГ, ты так и не ответил, почему они подрались?» Селянь в двух словах объяснил Хуачену, что случилось, и закрыл лоб рукой. «Так все и было». По правде говоря, я просто не представляю, кто из них вызывает меньше всего доверия. Что тут спрашивать? Разумеется, он, — ответил Хуачен, указав на сына. Тот огрызнулся. Довольно плеваться кровью в других. У вас совсем нет границ, как я посмотрю. Прекратите спихивать на мою голову все, какая бы беда ни случилась. Хорошо, — согласился Хуачен. В таком случае я задам тебе один вопрос. Что это у тебя на запястье? Муцин при этих словах переменился в лице и немедля шагнул назад, но Фансинь оказался проворнее и схватил его за руку. На запястье? На запястье Муцина открылась проклятая канга. Тот, бросив на Фонсиня яростный взгляд, со злостью отпихнул его руку, при этом на лбу у Муцина вздулись синие вены. Селянь, глядя на Конгу, опустил скрещенные на груди руки и растерянно проговорил. «Муцин, у тебя на руке?» Тот лишь помрачнел, не произнося ни слова. Тогда заговорил Хуачен. «Советую тебе честно ответить на вопросы. Зачем Дзюньу у позвал тебя в свой дворец? Что он тебе сказал?» Почему он отнесся к тебе лучше, чем к другим небесным чиновникам, и ты смог уйти целым и невредимым? И почему ты повел себя столь несвойственно, вызвавшись пойти на гору Тунлу спасать кого-то? Откуда на тебе проклятая Канга? Для чего ты заманил нас сюда?» Муцин, понимая, что положение складывается неблагоприятное, отступил на шаг и поспешно ответил. «Стойте! Не спешите нападать! Сначала выслушайте меня!» Хуачен сделал пригласительный жест. «Прошу, говори!» Фан Синь вмешался. «Первым делом ответь! Это ты меня ударил?» Помолчав, Му Цинь наконец сквозь зубы прошипел. «Считай, что я! Но все было не так, как вы думаете!» Фан Синь в гневе занес руку, но Селянь остановил. «Пусть договорит!» Единица нарезных костях — тревожный знак. Часть четвертая. Муцин сделал глубокий вдох и признался. — Это действительно я напал на Фэнсиня. Фэнсинь от злости едва не задохнулся. — Я так и знал! Кроме тебя больше некому! Муцин продолжал говорить, обращаясь к селяню. «Но это все потому, что столице бессмертных пришел конец. Тогда все искали способ поскорее убраться оттуда, а он никак не желал уходить, не слушал, когда его звали. Останься, Фансинь, хоть еще ненадолго, его бы спалило негасимым пламенем. Вот я и принял решение ударить фан-синя, чтобы он потерял сознание, а потом уже передать тебе». Селянь отметил. «Но ты вовсе не передал его мне». Фансинь исчез, а после очутился здесь. Это из-за непредвиденных обстоятельств, возникших после. Каких еще обстоятельств? Из-за духа нерожденного он неожиданно набросился на меня со спины, принялся кусать, как бешеный, не позволяя мне забрать Фансиня. Я не успел взвалить того на плечо, как столица бессмертных начала перестраиваться, а потом... А потом Фансинь вместе с клочком земли под ним... Переместился в неизвестном направлении. Если это правда, получается, Муцин хотел совершить благое дело, но натворил прямо противоположное – вырыл фансиню яму. Поистине вышло весьма неловко. «Но почему ты сразу не сказал?» – удивился Селянь. И фансинь подхватил. «То есть так ты пытался спасти меня из горящей столицы? Вырубил и бросил валяться?» Муцин с окаменевшим лицом продолжил говорить с принцем. Дух устроился на его груди, а потом явилась и та демоница, Дзянь-Лань. «Я подумал, что она разбудит или оттащит фансиня куда-нибудь. Не станет же просто стоять и смотреть, как он сгорит». Селянь все понял. Муцин вызвался отправиться спасать фансиня из-за чувства вины. Все-таки из-за него тот остался лежать на земле без сознания. И ответственность заставила ему сына пойти на такой шаг. Поэтому он всю дорогу вел себя столь беспокойно, наверное, переживал, что фансинь уже мертв. И все же в такое объяснение крайне трудно поверить. Фансинь, в бешенстве, хватаясь за волосы, выпалил. Что ты натворил? Это же просто ты что, не знал, кого я искал? Да если бы ты не вмешался, я бы, возможно, нашел их! Муцин хладнокровно ответил. «Дух нерожденного служит безликому баю. Тот не стал бы причинять им вред, а они не собирались уходить вместе с тобой. Ты бы просто потратил время, оставаясь там. Зови хоть тысячу раз, бесполезно». «Лучшим выходом было спасти свою жизнь, покинув столицу бессмертных, а уж потом заняться поисками, если представится такая возможность». Обязательно понадобилось выбирать столь опасный момент, чтобы признавать родного сына. Я лишь избрал самый приемлемый вариант изо всех на тот момент возможных. Но Фон Синь успокаиваться и не собирался. «К черту твой приемлемый вариант! Ты говоришь все это, потому что это не твой сын!» «Постой! То есть, хочешь сказать, ты хотел спасти меня? Увести оттуда?» Чем вмешался. «Довольно нести чепуху. Отвечай на мой вопрос». что тебе сказал Дзюнь У?» Муцин закрыл рот, ненадолго замявшись. Хуачен, не спуская с него глаз, добавил. «Ты теперь слушаешься его приказов, так?» «Ничего подобного», — сразу возразил Муцин. «В таком случае прошу объясни, откуда эта проклятая канга?» Муцин так долго говорил, что у него немного пересохло во рту, и теперь он чуть хрипло произнес. «Если скажу...» «Вы, скорее всего, не поверите». Фэнсинь перебил. «Мы только что тебя расспрашивали, но ты чуть не под страхом смерти отказывался сознаться, а теперь вдруг признал вину. Разумеется, твоим словам нелегко поверить». Муцин с легким раздражением сказал. «Думаешь, почему я не сознавался? Объясняя тебе сразу, как было дело, ты бы точно не поверил и относился бы ко мне по-прежнему. Кому захотелось бы во всем сознаться?» «Стоит признать вину, и сотни причин не оправдаешься, лучше уж ни в чем не признаваться». К тому же, безусловно, большая удача, что Фэн Синь остался жив, но причины случившегося и впрямь звучали весьма нелепо, так что неудивительно, что Муцин со своим характером не желал признаваться. Принц, который все время терпеливо слушал, произнес «Сначала пусть договорит». Бросив взгляд на селяня, Муцин помолчал и, наконец, с трудом выговорил. «Дело в том, что он велел мне причинить его высочеству вред, а я отказался, и поэтому...» Здесь Муцину самому стало неловко от своих слов, и он осекся. «Значит, — уточнил Хуачен, — он разозлился и надел на тебя проклятую конгу". Муцин молчал. «И все? переспросил Фэн Синь. Хуачен без какого-либо особого выражения на лице заметил. «Скажи честно, ты бы сам поверил в свои слова». Будто подвергшись серьезному оскорблению, Муцин злобно бросил. «Не хотите верить, не верьте! Я виноват в том, что напал на фансиня, но ничьим приказам я не подчинялся!» Фэнсинь произнес. «Муцин, лучше скажи правду». От выражения лица Фэн Синя, костяшки пальцев Муцина громко хрустнули. «Я сказал правду! Что ты хочешь услышать? Что я переметнулся на сторону Дзюнь-У и решил убить вас? Значит, в ваших глазах я именно такой человек! Ваше Высочество!» Он перевел на принца взбудораженный взгляд. Селянь, охваченный размышлениями, долго смотрел на Муцина и уже открыл было рот, но Хуачен со скрещенными на груди руками вышел перед принцем, встретившись глазами с Муцином, и спокойно произнес «Не надо так смотреть на его высочество, ведь подобное уже случалось однажды». «Тебя я не спрашивал, когда подобное случалось?» «Когда?» — Хуачен улыбнулся. Удачно ли прошло твое совершенствование на благословенной земле, которую ты отобрал у его высочества? От улыбки демона повеяло холодом, тон голоса, тем более, не предвещал ничего хорошего. Муцин остолбенел, с его лица сошли все краски, он невольно отшатнулся на два шага. «Ты!» Муцин и сам прекрасно понимал, что в тот раз поступил не очень-то великодушно. Поэтому более всего боялся, что кто-то начнет ворошить прошлое и тыкать ему в лицо. Хуачен говорил с улыбкой в голосе, но при этом незримо давил на собеседника. Не только Муцин, Селянь был потрясен не меньше, и его поразило другое. Откуда Хуачен мог узнать об этом? Ни Селяня, ни фансиня нельзя назвать болтунами. Они не имели привычки обсуждать кого-то за спиной, распространяя слухи. Уход Муцина нанес им тяжелый удар, однако они никогда не стали бы жаловаться кому-то. Что касается благословенной земли, Селянь впоследствии не желал больше вспоминать о том случае и никогда ни с кем о нем не говорил. Принц был твердо уверен, что и фансинь не стал бы. Тем небесным чиновникам, разумеется, также не имело смысла распространяться, у кого они отобрали волшебную землю для самосовершенствования, и они либо держали рот на замке, либо приукрасили и извратили правду. Селяню не доводилось слышать, чтобы после кто-то заговаривал об этом. Но если все так, откуда Хуачен узнал о случившемся? Разумеется, в чертогах верхних небес скрывалось немало его соглядатаев, но инцидент был настолько давний, целых восемьсот лет прошло, даже больше, а участники его в большинстве своем держали рот на замке. Неужели при таких обстоятельствах возможно что-то разузнать? «Откуда ты узнал? Кто рассказал тебе?» – спросил Муцин, переведя взгляд на фансиня, затем на Селяня, и в итоге – все же остановившись на последнем. Хуачен ехидно усмехнулся. «Не смотри на его высочество. Он никогда не рассказывал мне об этом. Вы ведь сами прокричали это на вершине снежной горы. Забыл?» Лицо Муцина побледнело еще сильнее. Селянь же, недумение которого немного спало, невольно покрылся испариной. Стоило Фансинью и Муцину схватить друг друга за горло, и они начинали безудержно сводить старые счеты, вскрывая на свет всю темную подноготную другого. При этом в ход шли любые давние грехи, которые каждый бросал в противника, подобно взрывчатке. Неудивительно, что Хуачен тогда столь сильно разгневался, но принцу все же смутно показалось, что здесь не все так просто. поскольку ему на ум пришла одна легенда о демоне в красном, что сжег дотла храмы богов войны и литературы. Хуачен обрел славу одной битвой, одолел 33 небесных чиновника. Затем одним махом сжег все их храмы и монастыри в мире людей. Селянь давным-давно позабыл, сколько небожителей когда-то поспорили с ним за благословенную землю. Он не помнил ни их титулов, ни облика, ни сказанных ими слов, только смутно припоминал, что их было где-то около тридцати. Так, сколько же в точности? Могли ли это оказаться те самые божества? Если да, то получается, Хуачен уже давно обо всем знал. После долгого молчания сын выдавил. «Тогда было тогда, а теперь это теперь. Как бы то ни было, я никогда даже не думал...» В самый разгар препирательств селянь вдруг нанес удар ногой, выкрикнув «Берегись!». Муцин, которого принц застал врасплох, от удара повалился на землю, послышался свист, и две острые холодные вспышки, пролетев прямо над ним, вонзились в стену. Муцин вскочил, охлопал отпечаток ноги с одежды на груди и выкрикнул «Ты это нарушно? Решил первым напасть?». Селянь поспешил объясниться «Прости, прости, я правда не специально». Если бы принц нанес намеренный удар, Муцин сейчас весьма вероятно проделал бы в стене дыру в форме человека. Все повернулись и увидели торчащие в стене два острых меча, которые все еще дрожали. «Кто это?» — воскликнул Фансинь. «Здесь нет никого», — ответил Селянь. «Клинки сами пришли в движение». «Дзынь-дзынь». «Звяк-звяк». «Клац-клац». «Бряк-бряк!» Отовсюду хлынуло ци-убийство. Висящее на стенах оружие зашевелилось, бешено задрожало, а вместе с ним затряслась вся оружейная целиком. «Быстро! На выход!» – велел селянь. Но стоило ему побежать в сторону выхода, Фансинь удивленно спросил. «Куда ты собрался?» «Там нет хода. Где дверь? Ведь не бывает оружейной без двери. Как нам выбираться отсюда?» «Дверь была». ответил принц, «но пропало». «Что происходит с этим оружием? Почему его вдруг захлестнуло цеубийство? Хуачен двумя пальцами поймал летящий в него меч и вроде бы не приложил ни капли силы, но клинок в тот же миг рассыпался на девять обломков, которые со звоном разлетелись по полу. «Их слишком долго не брали в руки», пояснил Хуачен, «извелись в тоске». а когда почуяли, что кто-то пришел, захотели убивать, вот и все. Принцы Фансинь невольно повернулись к Муцину. Тот сразу воскликнул. «Я тут ни при чем!» Хуачен напомнил. «Но это ведь ты привел нас сюда. Я увидел духа нерожденного и потому указал на этот путь. Ты один его увидел». Аргументов у Муцина не осталось, и он лишь сжал кулаки. «Что теперь делать?» – произнес Фансинь. «Как нам успокоить все это оружие?» Хуачен еще не ответил, а Селянь вдруг вспомнил, как ему приходилось однажды противостоять подобной нечисти, и пробормотал. «Способ есть, но только придется позволить им убить кого-то». «Но сейчас мы вчетвером заперты здесь, без возможности выбраться. Как и кого ты собрался убивать?» Селянь только открыл рот, как Хуачен вдруг вмешался. «Втроем. Что?» «Втроем», — не понял Фэнсинь. «Просто поправил. Мы заперты здесь только втроем». Селянь резко обернулся и в самом деле обнаружил, что из четверых присутствовавших в оружейной Муцин неожиданно исчез. Сомнений не оставалось. Там, где ранее находился Муцин, теперь не оказалось никого. Фэн Синь поразился. «Как же так? Он ведь только что стоял здесь». Зато Хуачен нисколько не удивился. Все-таки он сам недавно столкнулся с подобным. Это владение безликого бая. Все здесь слушается его приказов. Он творит, что вздумается. И разумеется, если ему заблагорассудится кого-то забрать, он тут же это сделает. Если ранее Фэн Синь больше склонялся к тому, чтобы поверить ему Муцину, и все его словесные нападки вырвались в сердцах, то теперь... Фэн Синь просто не знал, что сказать. Он долго молчал, затем, наконец, произнес. «Ваше высочество, Муцин, неужели он в самом деле?» Селянь поспешно ответил. «Сейчас не время это обсуждать. Оружие вот-вот нападет. Нужно придумать способ успокоить его, иначе нас покромсают до состояния мясного соуса». С такими словами принц вынул из-за спины Синь. Но Хуачен сразу схватил его за руку. Селянь застыл, поднял голову и натолкнулся на взгляд Хуачена. Демон внимательно смотрел на принца, и единственный его глаз смутно затягивало кровавой пеленой. Хуачен мрачно спросил: "Гг, что ты собираешься делать с мечом?"